Страница 716, письмо 242 Александре Андреевне Толстой, 1872 год, сентября 20 -го, Ясная Поляна. Любезный друг Александрин, вы пишете. Если я сказал что-либо такое, что вас раздражило. Все ваше письмо произвело на меня это действие. Я благодарю Бога за то, что я получил его тогда, когда я уже кое-как успокоился. Понять рассудком положение другого человека нельзя, и этого я не ждал, но понять сердце можно, и этого я ждал и ошибся. Я нашел и нахожу, что если попал в муравьиную кочку, то следует уйти для того, чтобы перестать визжать и биться. А вы не находите и говорите, что нужно мужаться, не быть эгоистом и быть христианином. Мужаться можно там, где есть враг, где есть опасность. А там, где борьба лжи и притворства, по-моему, надо покоряться. Для того, чтобы не быть эгоистом и быть полезным другим, надо прежде всего перестать страдать и биться. Надо прежде всего выскочить из муравьиной кочки. Для того, чтобы по-христиански принять все, что послано Богом, надо прежде всего чувствовать себя самим собою а в то время, как вас обсыпают и жалят муравьи, нельзя ни о чем другом думать, как об избавлении. Принять же запосланное свыше испытание зуд, производимое во всем вашем существе насекомыми, облепившими вас, невозможно. Все дело в том, не как ум, а как сердце, посмотрит на человека, ребенка или старика, который бьется в муравьиной кочке. Многим это покажется смешно, Другим глупо, некоторым жалко и оскорбительно. Я понимаю, что многих людей, возвышенно утонченных, можно высечь, и они только оглянутся, не видал ли кто-нибудь, и сделаются еще приятнее, чем прежде, и их не жалко. И понимаю тоже для других людей, приносящих все в жертву соблюдению своего достоинства, для которых малейшее унижение есть физическое страдание, и этих жалко. Все дело в том, что вы не поняли, что та злоба, которую я испытывал, и от которой страдал, была не произведением моей воли, а такое же несомненное последствие того, что я испытал, как опухоль и боль после укуса пчелы. Одно, что вы мне не говорите, но что я говорю себе это то, что зачем я написал вам. Когда я вспомню, что я написал вам задней мыслью, теперь для меня ясной, о том, что вы разгласите то, что со мной случилось, в той среде, в которой вы живете, я краснею от стыда, особенно, когда вспомню ваш ответ. Очень жалею о том, что потревожил вас, и, наверное, вперед не буду. А более чем когда-нибудь остаюсь при своем мнении, что лучшее, что может сделать человек, уважающий себя, это уехать от того безобразного моря самоуверенной пошлости, развратной праздности и лжи, Лжи, лжи, которая со всех сторон затопляет тот крошечный островок честной и трудовой жизни, который себе устроил. И уехать в Англию, потому что только там свобода личности обеспечена, обеспечена для всякой уродливости и для независимой и тихой жизни. Прощайте, целую вашу руку и прошу простить меня за тревогу.